Глава пятая. Поездка в Россию. После того, как эпизод с мушкетером завершился, и газета перестала существовать, Дюма охватила охота к перемене мест. Он всегда любил путешествия и умел возвращаться домой с объемистыми рукописями. На сей раз его влекла к себе Россия. Отношения Дюма отца с Россией восходят ко времени его первых шагов в театре. С 1829 года в Петербурге с успехом шел Генрих III и его двор. Великий актер Каратыгин играл роль герцога Гиза, его жена — герцогини Екатерины. Затем, после того, как Каратыгин перевел на русский язык Антони, Ричарда Дарлингтона, Терезу и Кина, Драматургия «Дюма» произвела в России настоящую литературную революцию, чтобы увидеть пьесы «Дюма» в театры повалила знать. Позднее «Гоголь» по соображениям эстетическим и «Официальная критика» по соображениям политическим холодно отзывались о «Дюма». Все эти недовольные, Антони, Кин, объявлявшие войну обществу, противники брака — тревожили официальные круги. Однако демократы Белинский, Герцен приняли Дюма всерьез и восторженно хвалили его. В 1839 году Дюма пришла в голову мысль преподнести Николаю I, императору всея Руси, рукопись одной из своих пьес «Алхимик в нарядном переплете». И вот почему Художник Арас Верне незадолго до этого совершил триумфальное путешествие по России и получил от царя орден Станислава второй степени. Дюма, страстный собиратель регалий, всей душой жаждал этого ордена. Некий тайный агент русского правительства в Париже сообщил о желании Дюма министру графу Уварову, добавив, что, по его мнению, было бы весьма кстати удовлетворить это желание, ибо в этом случае Дюма, самый популярный писатель во Франции, мог бы оказать известное воздействие на общественное мнение этой страны, в тот момент неблагоприятное для России по причине симпатии французов к Польше. «Орден, пожалованный его величеством», — писал агент, — «будет куда виднее на груди Дюма», чем на груди любого другого французского писателя. Эти слова свидетельствуют о том, что агент хорошо знал Дюма и его широкую грудь. Министр дал благоприятный ответ, и рукопись, украшенная виньетками и ленточками, была отправлена в Санкт-Петербург в сопровождении письма за подписью «Александр Дюма, кавалер бельгийского ордена Льва», ордена почетного легиона и ордена Изабеллы католической. Это был недвусмысленный намек. Но требовалось еще соизволение императора. Министр просил его. «Если бы Вашему Величеству угодно было, милостиво приняв этот знак благоговения иноземного писателя к вгустейшему лицу Вашего Величества, поощрить в этом случае направление, принимаемое к лучшему узнанию России и ее государя, то я, со своей стороны, полагал бы вознаградить Александра Дюма пожалованием ордена святого Станислава Третьей степени». На полях докладной император Николай написал карандашом. «Довольно будет персня с вензелем». «Довольно будет? Кому?» «Уж никак не дюма». Но дело было в том, что царь питал инстинктивное отвращение к романтической драме. Как-то раз он сказал актеру Каратыгину. «Я бы чаще ездил тебя смотреть» если бы не играли вы таких чудовищных мелодрам. Например, сколько раз зарезал ты в нынешнем году или удушил жену твою на сцене? Дюма был уведомлен о пожаловании ему алмазного перстня вензелем его императорского величества. Так как перстень долго не высылали, Дюма затребовал его и в конце концов получил. Он поблагодарил очень холодно, посвятил алхимика не царю, а Иде Ферье, тогда еще фаворитке, и вскоре напечатал в Ревю де Пари роман «Записки учителя фехтования», который не мог не возмутить царя, ибо это была история двух декабристов, гвардейского офицера Анненкова и его жены, юной французской модистки, последовавшей за мужем в сибирскую ссылку. В романе они выведены под вымышленными именами. Рассказ велся от лица учителя фехтования Грязье, чьим учеником был Анненков. Роман был запрещен в России, где, разумеется, все, кто только мог его раздобыть, читали его тайком, в том числе и сама императрица. Таким образом, при жизни Николая I Дюма был в России персона нон grata нежеланное лицо. Он не отдавал себе в этом отчета, и когда в 1845 году его друзья Каратыгины приехали в Париж, он снова выразил желание увидеть Россию и быть представленным императору. Каратыгины поспешили отговорить его, и в течение нескольких лет он больше об этом не думал. Позднее, в 1851 году, Любовные связи его сына, влюбившегося подряд в двух русских знатных дам, графиню Неселероде и княгиню Нарышкину, снова напомнили ему о России. Эти связи усилили искреннюю и глубокую симпатию Дюма к русским. Они были ему по душе. Мужчины-великаны пили горькую, женщины слыли самыми красивыми в Европе. История страны изобиловала борьбой страстей и кровавыми драмами, малоизвестными во Франции, где только Проспер Мериме, у которого был небольшой круг читателей, познакомил публику с некоторыми из них. Сочетание заманчивое для Дюма как человека и как писателя. И когда в 1858 году случай свел его в гостинице «Три императора» на Луврской площади с графом Кушелевым безбородка и его семьей, которые путешествовали по Европе, имея на 2 миллиона векселей на все банкирские дома Ротшильда в Вене, Неаполе и Париже, он увязался за ними следом. Кушелевы безбородка уже насчитывали в своей свите одного знаменитейшего итальянского маэстра и одного шведского спирита Даниэла Денгласа Юма того самого медиума, которого любила Элизабет Барретт Броунинг, с детства обладавшего даром ясновидения и способностью заклинать духов. Они поспешили присоединить к этой свите такого знаменитого и занятного француза, как Дюма. — Мсье Дюма, — заявила графиня, — вы поедете с нами в Санкт-Петербург. «Но это невозможно, мадам. Тем более, что если бы я и поехал в Россию, то не только для того, чтобы увидеть Санкт-Петербург. Я хотел бы также побывать в Москве, Нижнем Новгороде, Астрахани, Севастополе и возвратиться домой по Дунаю». «Какое чудесное совпадение», — заявила графиня. «У меня есть имение под Москвой, у графа земли под Нижним, степи под Казанью, рыбные тони на Каспийском море и загородный дом в Изыче. Это способно было вскружить голову путешественнику, который всегда держался в Париже только на волоске, да и то на женском. Поскольку Николая I сменил Александр II, стало легче получить визу. Дюма-отец согласился. Через несколько дней поезд увез его в Кёльн, Берлин и Штеттин. А оттуда на пароходе он поплыл в Санкт-Петербург. В дороге, читая книги и слушая рассказы своих спутников, он познакомился с историей Романовых, настолько трагической и скандальной, что лучшего нельзя было и желать. Наконец пароход вошел в устье Невы. Дюма высадился на берег. Его привели в восхищение дрожки, кучера в длинных кафтанах, их шапки, напоминавшие паштет из гусиной печенки, и ромбовидные медные бляхи, висевшие у них на спине. Он познакомился с мостовой Санкт-Петербурга, которая в те времена за три года выводила из строя самые прочные экипажи. Вместе с графом и графиней он присутствовал в большой гостиной их дома на молебстве по случаю благополучного возвращения, которое служил домашний поп. Хозяева Дюма были более Монте-Кристо, чем он сам. Их парк имел в окружности три мили, У них было две тысячи крепостных. Из Санкт-Петербурга он отправился в Москву, где его принял у себя граф Нарышкин, у которого была подруга-француженка Жени Фалькон, грациозная фея, сестра знаменитой певицы Корнелии Фалькон. Дюма настойчиво ухаживал за своей хозяйкой. Я целую вам только руку, завидуя тому, кто целует все то, чего не целую я. 50 лет спустя жени Фалькон, которой было тогда уже восемьдесят, проговорилось, что не устояло перед пылкими домогательствами мушкетера. Дюма пообещали, что его свозят на Нижегородскую ярмарку. Обещание было выполнено. В излучине Волги Дюма увидел, как река внезапно исчезла. На ее месте вырос лес, расцвеченных флагами мачт. На пристани стоял оглушительный гомон двухсот тысяч голосов. Единственное, что может дать представление о человеческом муравейнике, кишащем на берегах реки, — это вид улицы Риволи в день фейерверка, когда добрые парижские буржуа возвращаются в освоясь. Александр Дюма сразу стал нижегородским львом. Генерал-губернатор, Александр Муравьев представил его графу и графине Анненковым, которых Дюма, никогда не видев в глаза, сделал героями своего романа записки учителя фехтования, опубликованного в 1840 году. Супруги Анненковы были помилованы Александром II. Они с распростертыми объятиями приняли человека, превратившего их в персонажей романа. Самое большое счастье за время этого путешествия доставило Дюма открытие, что образованные русские знают ламартина Виктора Гюго, Бальзака, Мюссе, Жорж Сант и его самого так же хорошо, как парижане. В Финляндии он встретил игуменью, которая зачитывалась графом Монте-Кристо. Всюду и везде именитые князья, губернаторы провинций, предводители дворянства и помещики оказывали ему теплый прием. Чиновники величали его генералом, так как на шее у него всегда болтался по меньшей мере один орден. Он давал русским и, в свою очередь, получал от них уроки кулинарии, учился приготовлять стерлить и осетрину, варить варенье из роз с медом и с корицей, Он оценил шашлык — ломтики баранины навертели, вертеле, поджаренные на углях после того, как их сутки вымачивали в уксусе с мелко нарезанным луком. Но водка ему не понравилась. Дюма отец — Дюма сыну. — Дорогой мой сын, твое письмо догнало меня в Астрахани. Лок Роа сказал, из Астрахани не возвращаются. Был момент, когда я подумал, что Локруа — пророк из пророков. Момент, когда мне показалось, что я заперт здесь на всю зиму. Но успокойся, завтра я отправляюсь в путь. Хочешь ли ты получить представление о путешествии, которое я совершил? Возьми карту России, мне пожалеешь. Тебе известен мой маршрут до Москвы, и я постараюсь больше о нем не говорить» на пути из Москвы в Бородино ты увидишь две скрещенные сабли. Так знай же, здесь произошла знаменитая битва 1812 года. Из Бородина в Москву, из Москвы в Троицу. Ты найдешь Троицу, поднявшись на север, возле озера, изобилующего сельдью. «Ты ведь знаешь, что я люблю селедку, и потому не удивляйся, что я ездил в Переславль, чтобы полакомиться ею». «Из Переславля в Апатина не ищи, не найдешь». Это имение в тридцать тысяч арпанов, не стоящее того, чтобы быть обозначенным на карте России. «Из Апатина в Калязин. Ты найдешь Калязин на матушке Волге, как говорят русские». Они еще не настолько хорошо говорят по-французски, чтобы знать, что по-нашему «Волга» мужского рода. Из Калязина в Кострому смотреть Лже-Дмитрия Мереме. До самой Костромы по «Волге». Из Костромы в Нижний Новгород. Здесь ярмарка из ярмарок. Целый город, состоящий из шести тысяч ларьков. К тому же публичный дом на четыре тысячи девиц. Как видишь, все на широкую ногу. Из Нижнего, где я встретил Анненкова и Луизу, двух героев учителя фехтования, возвратившихся в Россию после 30-летнего пребывания в Сибири, в Казань, неизменно вниз по матушке или по батюшке Волге. Затем в Камышин. В Камышине, внимание, я отправляюсь к Киргизам, Найди на карте озеро, вернее, три озера. Первое из них — озеро Эльтон. Там я ночевал в палатке посреди степи и пировал с очаровательным человеком, господином зли Солончакового барана, в сравнении с которым нормандские бараны ничего не стоят. Хвост нам подали отдельно. Он весил 14 фунтов. За десертом Бекламишев подарил мне свою шапку, которая в Париже сошла бы за элегантную муфту. Ты ее увидишь. От озера Эльтон следуй за мной на озеро Баскунчак. Это очень красивое озеро, имеющее две мили в окружности. Когда мы объехали вокруг этого озера, меня спросили, не хочу ли я увидеть еще одно озеро, третье по счету. Но в тот момент я был по горло сыт водой и степью. Я снова поплыл по Волге и прибыл в Царицын. Ты найдешь Царицын на том месте, где Волга близко сходится с Доном. Там я сел на судно, которое доставило меня в Астрахань. Прибыв в Астрахань, я немного поохотился на берегах Каспе, где в таком же изобилии водятся дикие гуси, утки, пеликаны и тюлени, как на сене лягушки и каменки. Возвратясь, я нашел у себя приглашение князя Тюмена. Это в некотором роде калмыцкий царь. У него пятьдесят тысяч лошадей, тридцать тысяч верблюдов и десять тысяч баранов. А сверх того очаровательная восемнадцатилетняя жена с раскосыми глазами и жемчужными зубами – Говорит она только по-калмыцки. Она принесла в преданное мужу полторы тысячи шатров. У него их было десять тысяч со всеми их обитателями. Этот милый князь, у которого кроме 50 тысяч лошадей, 30 тысяч верблюдов, десяти тысяч баранов и одиннадцати тысяч шатров, имеется 270 священников, из коих одни играют на цимбалах, другие на кларнетах, третьи на морских раковинах, четвертые на трубах длиною в 12 футов. Прежде всего устроил нам в своей пагоде «Тедеум». «Тебя, Бога, славим!» — начало католической молитвы, здесь в значении молебен, огромное достоинство которого заключалось в его краткости. «Еще пять минут, и я вернулся бы к тебе, лишенный одного из своих пяти чувств». После Тедеум он дал ей Богу отличнейший завтрак. Главным блюдом была лошадиная ляшка «Если увидишь сент Илер Передай ему, что я присоединяюсь к его мнению, будто в сравнении с кониной говядина та же телятина. Я говорю телятина, ибо я полагаю, что из всех сортов мяса ты более всего презираешь телятину. После завтрака для нас устроили скачки, в которых участвовало 150 лошадей с юными калмыками обоего пола в качестве наездников. В этих скачках приняли участие четыре придворные дамы-княгини. Приз, состоявший из молодого коня и коломянкового халата, получил 13-летний мальчишка. После этого нам показали скачки 60 верблюдов, на которых без седла сидели калмыки в возрасте от 20 до 25 лет. Один безобразнее другого. Если бы приз присуждался не за скачки, а за уродство, князю пришлось бы наградить их всех. После этого мы переправились на другой берег Волги, которая перед дворцом князя Тюмена имеет не более полумили в ширину, и увидели табун диких лошадей в четыре тысячи голов. Князь извинился, что не может показать мне больше. Его только накануне предупредили о моем приезде, и это все, что удалось согнать за ночь». Тут началось изумительное зрелище — ловля диких лошадей с помощью лассо. Неоседланные кони с всадниками-калмыками мчались прямо в Волгу. Десять, двадцать, пятьдесят лошадей бесновались в воде, катались по песку, легались, кусались, ржали. Целый шквал всадников. Кто его не видел, не может даже представить себе этой картины. Мы снова переплыли в Волгу и приняли участие в соколиной охоте на лебедей. Все это, охота, костюмы князя, княгини и ее придворных дам, производило какое-то средневековое впечатление и привело бы тебя в совершеннейший восторг, хоть ты и поклонник современности. Потом сели за стол, начали с куриного бульона, который живо напомнил мне нашей ужины в Сент-Ассизе, Будь он сварен из ворона, сходство было бы полное. Остальные блюда, за исключением лошадиной головы, начиненной черепахами, были заимствованы из европейской кухни. Одновременно с нами триста калмыков поедали во дворе мелко нарезанную сырую конину с луком, мясо двух коров и десять жареных баранов. Мне не довелось видеть свадебного пира гамаччо, Но теперь, побывав на празднестве у князя Тюмена, я не жалею об этом. Поверишь ли ты, что я ел сырую конину с зеленым луком и нашел ее необыкновенно вкусной? Не скажу этого о кумысе. Фу! Легли поздно. Вечером пили чай в шатре у княгини. У меня в саду мы будем пить чай в совершенно таком же шатре. «Поскольку я был героем праздника, меня обредили в шубу из черного каракуля. Два калмыка изо всех сил затянули на мне серебряный пояс, и талия у меня сделалась, как у Анны. Наконец, мне вложили в руки хлыст, которым князь Тюмен одним махом убивает волка, хватив его по носу. Ну, ты увидишь все это. Я одолжу тебе хлыст, чтобы прикончить Рускони, если он еще не помер». Легли спать. А это не такое простое дело. Знаешь ли, с тех пор, как я нахожусь в России, я в глаза не видел матраса. Кровать здесь совершенно неизвестный предмет обстановки. И я видел кровати только в те дни, ну, вернее, ночи, которые проводил с французами. Но имеются спальни с прекрасным паркетом. И со временем начинаешь понимать, что на паркете иногда не так уж плохо спится.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 «Степь он бескрайнюю вам дал, где в изобилье и трав, и воздуха. Вы царство получили, достойное и вас, и вашей красоты». Ну, сам понимаешь, что когда эти стихи были переведены на калмыцкий, сестра княгини Груша, по-нашему Агрипина, захотела в свою очередь получить мадригал. Ну, я тотчас же отчеканил ей следующее. «Распоряжается Господь судьбою каждой».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 чем бить себя в грудь, выкрикивая «Моя вина!» и твердя «Я негодяй, подлец!». Она пришла показать ему свой роман «Эмигранты и ссыльные» и спросить, не согласится ли он отредактировать рукопись, поставить свое имя и разделить с нею гонорар. «Нет», — ответил он, — «я проделываю это только с новичками. Кроме того, ты поступила бы лучше, взявшись за драму». В романах приходится делать отступления. Это необходимо, но очень скучно. Гораздо легче сочинять для театра. Не надо рисовать пейзажи и портреты. Не надо описывать наряды. Для этого существуют декораторы. Тут же он предложил записать ее в качестве стажера в ассоциацию драматических писателей. Он даже согласился сам представить ее. Это было с его стороны большой любезностью — он терпеть не мог выезжать с официальными визитами и повязывать шеи широким галстуком из черного шелка. Спускаясь вместе с ним по Амстердамской улице, Дюма нанял там небольшой особняк, который существует по сей день под номером 77. Селеста отметила, что многие прохожие узнают седую курчавую гриву и почтительно приветствуют папашу Дюма. Как все эти люди «Рады вас видеть?» — сказала она. «Они приветствуют меня», — галантно ответил Дюма, — «но восхищаются тобою». На углу улицы Сен-Лазар он хотел нанять фиакр. Кучер оглядел пузатого великана, мысленно прикинул его вес и отказался погрузить, опасаясь сломать рессоры своей колымаги. В это время мимо проходил один из друзей Дюма — Он остановился и воскликнул. «О, это вы, Дюма! А я как раз шел к вам!» Услыхав знаменитое имя, кучер просиял. «А, вы господин Дюма! Господин Александр Дюма! Садитесь! Я отвезу вас, куда вы пожелаете!» Селеста Магадор подметила, что великий человек не безразличен к таким маленьким изъявлениям народной любви. Они его глубоко трогали и заглушали его внутреннюю тревогу. Светское общество Второй империи относилось к нему не столь благосклонно, как общество времен Луи Филиппа. Принцесса Матильда заявляла теперь, что он стал совершенно невыносим, что она всегда приглашала его к себе только как шута. Герцог Орлеанский и герцог Монпансье были более деликатны в своих речах и чувствах.